голова двадцать четвертая сиреневое марево портала выплевывает нас под продолжающийся хоровой крик а, -а, -а я оказываюсь вверх ногами встречая землю руками и перехожу в перекат гасяя инерцию падения раздаются многочисленные охи и ахи в меня кто то врезается силой толкая вперед это заставляет меня сделать еще один кувырок на выходе из него сам в кого то врезаюсь. Под многочисленные стоны и ругань, немыслимыми и противоестественными человеческому организму, телодвижениями перехожу в вертикальное положение. Финальным аккордом этого финта служит очень громкий и даже ужасающий рев дико голодного желудка. В животе все перекручивает и сжимается. Что же так есть-то охота, будто пять дней без еды. Да и во рту сухо. «Ты чего хотел?» «Постоянная регенерация и заживление твоих повреждений, перестройка организма и особенно рост псевдоплотия, а также работа других внутренних образований в твоем организме – все это требует уйму энергии. Да и я не так уж давно принимал пищу. Причем ел как не в себя, даже остальные это заметили. Этого мало, нужно больше, присмотрись к молочуну. Его нужно приручить и таскать с собой в виде резерва». Он самый подходящий для этого человек из всей этой компашки. Питаться тебе нужно постоянно, потому эта тушка послужит хорошей самопередвигающейся консервой. Ты на полном серьезе это предлагаешь? Не, ну, понятно, что сейчас тебе он нужен для победы в испытании. Но потом, когда вернемся на Землю, можно и оставить у себя для употребления в пищу по требованию. Ты же по этой причине наводишь связи с другими людьми и пытаешься с ними подружиться». У меня даже не находится, что ответить и-и. «Короче, псих, глянь в мои мысли, и ты поймешь, что я думаю по поводу твоего предложения. А то я слов подобрать не могу. Вот еще. Делать мне больше нечего. Да ты так постоянно сканируешь мои мысли. Я не самоубийца. Если буду беспрерывно следить за твоими мыслями и образами, что постоянно образуются в твоей голове, то меня перемкнет, или я взорвусь от перегрева». Я понял, что мысли людей, хотя, может, это только ты такой двинутый, всегда прыгают с огромной скоростью от одного к другому. Постоянно меняются образы и понятия. А уж ловить и уследить за представляемым вами визуальным рядом вообще хрен получится. А там еще осязание, слух, обоняние и другие инструменты восприятия окружающего мира подключаются... «Вообще непонятно, почему при той нереально крутой и уродливой с виду фиговини в вашем черепе люди такие глупые. Ваш мозг способен выполнять такие вычисления, какие мне даже не снилось. Но вы не используете его на всю катушку. Вам будто функционалы мощности чуть ли не полностью обрезали. А мысли я читаю твои только четкие и прямые. В дебри не лезу. Вредно мне это. Ну и память могу сканировать». Мысль на общение с психом длится не больше пары секунд. Все люди за это время прекращают кувыркаться и полностью стабилизируются. Рука на месте, нога на месте, вторая тоже. «Я жив? Как же болит задница!» «Помогите! Меня чем-то завалило! Сейчас раздавит!» «Не кипишу, сейчас слезу!» Я же в это время просматриваю выскочившее системное сообщение. Добро пожаловать в межуровневую мирную зону «Отдых веселого путника». Ого, на этот раз путник веселый. К чему бы это? «Отдых» составляет 14 часов 17 минут. Числовой показатель времени адаптирован для расы людей. От прибытия в данную мирную зону последнего выжившего участника. Для отдыха вы можете пройти в предназначенное для этого строение. Каждой расе доступно только ее строение». В мерной зоне запрещается убийство другого участника. Наказание – окончательная смерть. Не вредите экосистеме, приютившей вас планеты. Наказание придет от местной природы. Вы прошли карту второго испытания. Вы добавляете 3 очка вашей расе. Выжившие вашей расы первыми завершили карту второго испытания. Скрытый бонус плюс 50 расовых очков. Всего очков вашей расы 40. Погибшие участники среди раса людей возродятся за пять минут до начала следующего испытания. Ну, вот и вышли в плюс по очкам. Это хорошая новость, хотя и потеряли на этом этапе девятерых человек. Но все равно мы продолжаем отставать от остальных раз. Мы по очкам догнали только на инопланетян после первого этапа. И то показатели у многих групп были выше. Ладно, прорвемся. Так, пора оглядеться. Красотища-то какая. Заливные луга, пологие ровные холмы, шевелящаяся легким ветерком растительность, и все это озряется лучами заходящего за край далекого леса светила. Вот только, только все растения раскрашены в бледно-салатовый и лимонный цвет, а густая трава и редкие невысокие кусты являются грибами, причем полупрозрачными, отчего они напитываются светом от заходящего местного солнца светло-желтого почти белого цвета и кажется, будто многочисленные грибы светятся изнутри, словно лампочки. Густой грибной ковер, заменяющий земную траву, состоит из длинных стебляков с узкими шляпками, что плавными волнами покачиваются воздушными массами. Встречаются и другие виды шляпок. Например, обычные зонтики или шарообразные, и даже пятиугольной формы имеются. А кусты выделяются огромными зонтиками на высокой в рост человека ножке. «Да, такую красоту и не хочется портить. Тем более мы находимся на площадке, выложенной камнями, потому затоптать растительность случайно не получится». Созерцание прекрасного прерывает новый громкий рев моего желудка и ругань скорпиона. «Мудила! Я чуть не обосрался от страха! Где Макс? Сейчас его тут закопаю! Сука! На таран он пошел, мать вашу!» «Присоединяюсь», — ворчит Сэм. «Он мне ответит за летящий в звездный квет катафалк!» Похоже, возгласы слышатся от многих участников испытания. «А мне летать понравилось», — заступается молочун. «Макс хороший». «И мне понравилось», — добавляет Тор. «Вон, Макс!» — на меня пальцем указывает Анджей. «Он пытается скрыться». «А я и не пытаюсь скрыться. Просто ухожу отсюда. Тут ловить нечего». Я, движимый низменными животными инстинктами, пытаюсь обнаружить желанный сейчас объект. «Макс, котина, Ты куда собрался?» Оборачивается в мою сторону Скорпион. «Линяешь, как жареным запахло!» «Вот, где жареным пахнет, туда я иду. Жарать сильно хочу. Потому еще домик для отдыха. Там есть дают!» Отвечая ему, продолжая удаляться по взбирающейся на холм тропинке. «Я есть хочу!» – заявляет Молчун. Пойдем домик искать. Да ты-то понятно, что есть хочешь, проговаривает какой-то парень с копьем в руках. Имя я его не запомнил. Так он ничем не выделился за время нашего путешествия. Ты вон какой ж. Эх...» На последнем слове воин запинается под выразительным взглядом молчуна с выгнутой бровью. Какое? вкрадчиво интересуется крепыш. «Э-э-э...» Пытается вывернуться из ситуации парень. Ж! «Ж... Жаркий в бою воин ты! Такому просто необходимо хорошо питаться! Хорошее питание — залог здоровья!» «Согласен!» — поднимается на ноги Рампое. «Нужно много есть!» «Сначала!» — пытается что-то сказать Скорпион, но его прерывает беспрерывное хохотание одного из людей. Смех парня иногда перерастает в дикое ржание, как у коня. Смеющийся человек, с прыжками и подскоками, не обращая внимания на выкрики товарищей, в припрыжку удаляется от нас через грибное поле. Его руки расставлены в стороны, голова запрокинута назад. Через десяток метров он застывает и камнем падает на землю, скрываясь в грибной растительности. Тут же счетчик очков расы сменяется с показателя 40 на 35. Раздается новое ржание, и еще один человек бежит в поле с распростертыми руками. Будто он пытается объять необъятное. Этот смеющийся человек также замертво падает на землю. Еще Чакачков расы показывает число 30. «Что происходит?» — восклицает Сэм. «Они сожрали по местному грибо». Кто-то ему отвечает. «Говорил же им, хоть и съедобны они, но приготовить-то их нужно правильно», — проговаривает смурфик. «Еще один баффер» с таким же темным оттенком кожи, как и Арампоя. Вот только из-за специфики его умений его услугами старались не пользоваться. Заклинания этого бафера значительно повышали регенерацию здоровья, восстановление маны и запаса силу, но у них имелись еще разные сомнительные эффекты, например, спокойствие или умиротворение. Человек, попавший под такой баф, начинал быть равнодушным ко всему происходящему. Ему становилось плевать на смертельную опасность. Один такой, не подумавши, попросил его немного успокоить. Смурфик не стал спорить и кинул на него личный баф. Так тот, после наложенного заклинания, лег на камни и стал пялиться на приближающиеся астероиды. Как он сказал, решил насладиться зрелищем, как приходит всем армагедец. «А ну, отошли от грибов!» — выкрикивает Сэм. «Да все, успокойся, брат!» Размеренно проговаривает Смурфик. «Все в порядке. К грибам больше никто не прикасается. Мирного неба всем и любви. Какие-то все нервные. Не кипишуйте. Вот вам баф на всех». «Стой!» — пытается остановить бафера Скорпион. Ну поздно. Взмах рук, и у всех появляется иконка бафа. Тело наполняет чувство легкости, суетиться не хочется. Даже как-то приобнять всех охота. Аппетит же усиливается. Вот он и не дает поддаться желанию прилечь прямо тут и пялиться в бирюзовое небо с перистыми облаками, подкрашенными заходящим светилом в желто лимонный цвет. «Макс!» — обращается ко мне Скорпион. «Если честно, то неплохо полетали. Можно и повторить». «И я зато», — соглашается успокоившийся Сэм, — «только после еды». «После еды!» — кивает лидер фаталити. «А то нахавчик что-то пробило». «Красивые шарики!» — восторженно заявляет Молчун, склонившись над группой грибов с шарообразной шляпкой. «Не стоит, брат!» — обращается к нему смурфик. «Пойдем найдем другую пищу!» «Так я только потрогать!» Палец крепыша касается шляпки, и та лопается, окутывая парня облаком спора. Молчун чихает, затем выдает. «Прикольно!» И как мешок заваливается на бок счетчик очков расы показывает то же число, что и раньше, а от тела крепыша раздается громкий храп. Фух, походу пронесло, молчун просто спит. Его тушу приходится подхватывать паре воинов и тащить на руках. Строение для отдыха обнаруживается за холмом, выглядит оно как большой толстый гриб. Внутри же все точно так же, как и в прошлом доме для отдыха. По приходу сразу же набрасываюсь на еду. Заказываю в меню все подряд и тут же съедаю. Рампой уважительно кивает, глядя на меня. Пытается не отставать, набив до краев желудок и пищевод, я нахожу личную комнату. Падаю на кровать, моментально вырубаясь. 147 сорок голос командира, принятый чипом связи моей нейросети. 147 сорок на позиции!» Рапортую я, выводя свой истребитель из обломков уничтоженного вражеского корвета. Большой газовый гигант оказывается справа. Он подсвечивается местной звездой и выглядит просто завораживающе. В этой системе потрясающие виды. Твоя цель – турели по левому флангу. Есть турели по левому флангу. Выполняю. Ныряю под истребитель противника, выдавая залп по штурмовику с поврежденными двигателями. «Ох уж эти придурки! Решили от безысходности брать нас на таран. Выкусите! Вам до нашего уровня еще летать и летать. Вернее, уже не полетаете. Жить вам осталось совсем немного. Надо же додуматься напасть на нашу империю. Думали, раз объединились, то сможете нам противостоять? Какие же недалекие правители у вас!» Пролетаю мимо обломков штурмовика, закладываю петлю, уходя от обстрела вражеского истребителя, и захожу ему в тел. Залп готово, минус еще один. Даже рад, что они напали. Здесь, на границе нашей империи, было очень скучно. А вот и левый борт линейного крейсера. И вот турели подсвечиваются интерфейсом нейросети как цели. Маневрирую, уходя от встречного огня и приближаюсь к кораблю. Тут приходит осознание, что это сон. Очень реальный сон, как те, что приснялись в одном из данжей на Земле. От мыслей отвлекает зашедший в тыл истребитель и фрегат, и открывший по мне огонь. Ха, ну-ну, флаг вам в руки. Начинаю закручивать свой истребитель по спирали, затем резко меняю направление, залпом сбивая одну из турелей крейсера. Снова смена курса, подставляю вражеский фрегат под огонь других турелей. Сейчас по пляжам. Замечаю массовое открытие порталов, Из них выныривают новые вражеские корабли. «Пфу, подкрепление вам не поможет. Размажем по блюдцу, как араанского зиба. Наш пограничный форт такими жалкими силами не возьмешь». От предвкушения славной битвы запеваю любимую песню. «Звездное пространство рассекаем клинком, отправляем гостиницы врагам и под мерцание атомных взрывов вспоминаю улыбку и ножки самам».